Где-то далеко западнее Диаманта. Риана покачивалась из стороны в сторону. Там будут наследники великих кланов. А, ага. Это может быть очень опасно. Знаю, точно решила. Учитель, если я смогу принести вам пользу, то почему бы и нет? «Если мы получим сердце вселенной раньше, чем эти засранцы из остальных кланов, не значит ли это, что они потом будут за нами на коленочках ползать?» Седовласый мужчина преклонного возраста засмеялся. «Или начнут на нас охоту». «Ну да, ты права. Было бы неплохо иметь сразу две реликвии. Но не забывай, чему я тебя учил в первую очередь». «Да, я помню». Ни с кем не сражаться, двигаться быстро, избегать опасностей, не вылезать в неприятности. Быть легкой, как ветер, и столь же неуловимой. Девушка тыкнула на символ вееров, объятых потоками ветра.